Сегодня ты на тройке звонкой летишь богач госар поэт и каждый проходя сторонкой зависливо посмотрит вслед на жизнь проезжающая дорога неладно жутко на душе здесь всякой праздной голи много остаться хочет в барыше и емщик Будь он в подёвке тёмной с пером по влиянью на показ, будь он мечтой поэта скромный, не упускай его из глаз. Задремлешь, и тебя в дремоте он острым полоснёт клинком, или на безлюдном повороте к версте прикрутит кушаком, и в час, когда изменит воля, тебе мигнёт издалека в куститием неищева поля лишь бедный светик светляка. 6 августа 1910 года